Кровь из носу, а успеть, иначе выговор и незамедлительное наказание рублем. «Что-то ты рано, брат!» Снайпер взял перекрестие прицела висок молодого человека, потом перевел перекрестие на грудь ему, потом опять на висок. Мягко положил палец на курок, плавно вел ствол за молодым человеком. «Сейчас вам всем бесело будет!» В прицеле смаза намекали ветви и стволы деревьев. Они очень мешали. А тут еще объект несколько отдалился от деревьев, и теперь снайперу были видны только его ноги. Снайпер удрученно покачал головой. Не стоило так высоко подниматься. Второго уровня было бы вполне достаточно. Усилием воли снайпер успокоил себя, не следовало суетиться. Он с самого начала знал, что деревья будут мешать, и поэтому больше рассчитывал на мост, чем на набережную. А до моста объекту оставалось еще метров пятьдесят. Снайпер перевел прицел на мост. Бомж Кирилл все сидел на своем месте. Но как-то он оживился, оглядывался в сторону объекта. Быть может, ожидал от объекта щедрого подаяния. Заграничные туристы тоже приближались к мосту. «Но куда же вы прете, идиоты? Не чувствуете опасности?» Снайпер опять взглянул на бомжа. С приближением молодого человека бомж поднялся, шагнул ему навстречу и... Поклонился. Поклонился самым натуральным образом. Действительно сумасшедший, удивился снайпер. Или его ветром пригибает, не ел с утра и ослаб? Объект вышел из-за деревьев, снайпер тут же взял его на прицел и повел. Палец лежал на курке, готовый нажать в каждую секунду. Но тут порыв ветра всколыхнул листву деревьев, тихонько загудел в колоколах. Снайпер держал на прицеле висок. Далековато. В висок можно и не попасть. Перекрестие остановилось на области сердца. Объект как раз удобно развернулся, повернув к мосту. И снайпер готов уж был нажать на курок, как бомж, закончив поклон, выпрямился и заслонил объект. «А, сука!» — чуть не вскричал снайпер. Теперь под прицелом была спина бомжа. Снайпер, пытаясь успокоиться, кусал себе губы. «Отойди же, придурок, отойди!» Но Бомж Кирилл не отходил. Он заговорил с объектом, и тот остановился. Бомж Кирилл, к неудовольствию снайпера, тоже был довольно высоким человеком, и потому почти полностью заслонял объект. Только макушка объекта и широкие плечи были видны снайперу в прицел. Стрелять пока не было смысла. Надо было ждать. Терпеливо. Профессионально. Снайпер ждал. Ловил момент. На короткие секунды показывалось лицо молодого человека, но его тут же опять заслоняла косматая шевелюра филолога-нищего. Снайпер злился. «Что общего у них? О чем они там могут трепаться?» Тут снайпер подумал, что, возможно, бомж даже ожидал молодого человека. Диспозиция нищего была не случайна. Точно ждал. Снайпер догадался. Молодой человек ведь врач. Это говорил заказчик. Вероятнее всего, Кирилл сейчас жалуется объекту на болезни. Вот что вообще может быть у них. Снайпер держал теперь на прицеле голову Кирилла. И как только бомж отступит в сторону... Тем временем иностранные туристы подошли совсем близко к мосту. Старичок с высоким умным лбом, делал своим спутницам какие-то знаки, крутил объектив фотоаппарата. Снайпер нервничал. «Ну же, бомж поганый, отойди! Или поклонись ему еще разок!» Но бомж Кирилл не отходил и не кланялся. Он что-то втолковывал объекту, то тряс головой, то указывал себе на правый бок, Объект слушал его внимательно, отвечал односложно. Показывался снайперу на секунды то справа, то слева от бомжа. — Ну, твою мать! — снайпер поднял голову от прицела и, желая успокоиться, несколько раз глубоко вздохнул. Когда он опять посмотрел в прицел, иностранные туристы уже подошли к бомжу и объекту. Что-то говорили, оживленно жестикулировали. До слуха снайпера доносился приглушенный гомон. Старик-иностранец показал на фотоаппарат, потом на своих дам и на Кирилла, и протянул бомжу зеленую купюру. Бомж взял деньги, кивнул, оглянулся, как бы подыскивая место, где бы им стать. В этот момент снайперу открылось лицо объекта. Объект улыбался. Снайпер сосредоточился. Вот оно. Поймал в прицел переносицу объекта, затаил дыхание и нажал на курок. Последний миг старик-иностранец не очень деликатно отодвинул молодого человека, как бы давая ему понять, что дамы желают засняться не с ним, и пуля ударила старику в затылок. Что стало с лицом старика, снайперу оставалось только догадываться. Но если принять во внимание, что закон «маленькое входное отверстие – огромное выходное», не имеет исключений, следовало предполагать немалое разрушение на лице у старика. Снайпер, еще не сообразив, что промахнулся, уже увидел фонтан крови, ударивший откуда-то. Да, из лица старика. Объекту забрызгало всю рубашку. Пожилые дамы, кажется, тоже были в крови. Ноги старика будто подломились, он рухнул на асфальт, где стоял, разрушенным лицом вперед. Фотоаппарат выпал у него из рук и покатился под ноги молодому человеку. Старушки при виде того, что произошло с их другом, в миг побелели, вытаращили глаза, рты их раскрылись. Спустя примерно три секунды до снайпера донесся их переполошенный крик. Никто на мосту, пожалуй, не понимал, что произошло, что случилось со стариком, почему из его лица вдруг ударил фонтан крови, почему несчастный замертво упал. Что за недуг такой его внезапно поразил? Все в растерянности смотрели на труп. Первым сообразил, что к чему, объект. Он отступил на шаг от распластавшегося на асфальте мертвого старика И, прикинув приблизительно, откуда был произведен выстрел, посмотрел на колокольню. Снайперу, наблюдающему за ним через прицел, показалось, что объект заглянул ему прямо в глаза. Прежде чем снайпер еще раз нажал на курок, молодой человек присел и вдруг прыгнул к тумбе фонарного столба. Снайпер выстрелил, поспешил или запоздал. Его мучила досада сработал непрофессионально. Пуля ударила в тумбу, в туристов брызнула гранитная крошка, звизгнула пуля, уходящая куда-то рикошетом. И тут на мосту началась паника. Все, кто там был, туристы, иностранцы, просто прохожие, кинулись в рассыпную. А у снайпера отказали тормоза. Ему показалось, что объект нырнул в группу. Вон! Вон мелькнула его светлая рубашка, забрызганная кровью. «Не уйдешь, зараза!» — прорычал снайпер и опять выстрелил. «От меня еще объект не уходил». Он нажимал на курок, посылая в бегущих пулю за пулей. Тот в светлой рубашке упал. Нет, это был далеко не молодой человек. Объект оказался быстрее, сообразительнее, чем ожидал снайпер. Из-за тумбы к деревьям метнулась серая тень. Тут же ее настигла поле. Готов, наконец? Снайпер присмотрелся. Мятая шинель, нечесанные волосы, шапка-ушанка в полутора метрах от тела. — Кирилл, дьявол, опять ты! Допрыгался! Снайпер в течение нескольких минут не сводил глаз с тумбы. Все, кто был поблизости, разбежались. Три тела лежали на асфальте. Бомж шевелился, пытался подняться. Вскоре ему это удалось. Подобрав шапку, Кирилл добежал, падая и вставая, до угла здания и скрылся за ним. Снайпер не мог долго ждать, время работало не на него, и пора было уходить. А из-за тумбы никакого движения. Куда же он подевался? Только за тумбой мог быть объект, среди бегущих снайпер его не видел, а спрятаться где-то еще не было возможности. Прежде чем занять позицию, снайпер хорошо изучил местность. Еще одна пуля скользнула по тумбе, пыльное облачко склубилось на тем местом, куда пуля попала, и больше никакой реакции. Снайпер мрачно покачал головой. Этот молодой парень был первый объект, умудрившийся не стать жертвой после того, как побывал под прицелом видавшей виды винтовки. И еще после стольких выстрелов... Быстро разобрав винтовку и ложив ее в футляр, снайпер побежал по лесенке вниз. На лице у него уже опять красовались солнцезащитные очки. «Я достану». — Достану тебя! — шипел на бегу снайпер. — Достану! Чего бы мне это ни стоило!